Глава 19. Жара день ото дня становилась все нестерпимей. Апрель заканчивался, но еще недели три, а то и пять, не могло появиться надежды на дождь. Даже волшебные рассветы были омрачены предчувствием дневного зноя, часами изводящего головной болью и ослепительно ярким светом, который, проникая сквозь любые шторы, склеивал веки, не приносящие вдохновения дремотой. И белые, и азиаты сникли. Бессильные бороться днем с вялой сонливостью, а ночью с бессонницей из-за собачьего воя и ручьев пота, разъедавшего и без того изъеденную потницей кожу. Тучи москитов в клубе вынуждали постоянно жечь по углам ароматические палочки. Женщинам приходилось держать ноги в плотных полотняных мешках. Только стоический молодой Верл, да молодая, переполненная счастьем Элизабет, смогли остаться безразличными к дикой жере клуб эти дни бурлил сплетнями и злостовием. высокомерный вэрл всех настроил против себя он регулярно появлялся вечерами на час с другой но ни с кем не общался выпивку отвергал и односложными ответами пресекал любые попытки втянуть его в беседу заняв под самым опахалом священный трон миссис лакерстин закрывался газетой в ожидании элизабет потом болтал с девушкой или кружился с ней под патефон, а затем не кинув членом клуба на прощание, стремительно исчезал. Помимо этой главной скандальной темы, доходили слухи о мистере Лакерстине, который, оставшись без надзора супруги, скрашивал одиночество в лесах компанией неких неправедных берманок. Совместные выезды лейтенанта с Элизабет сделались почти ежедневными. Об отмене конно-спортивных упражнений по утрам нельзя было, разумеется, и помыслить, но временный отказ от вечернего тренинга офицер счел возможным. Верховая езда далась девушке столь же легко, как охота. Она даже имела смелость заявить спутнику, что дома ей довольно часто доводилось прогуливаться верхом. Впрочем, это мигом разоблаченное глазом Веррела вранье особых хлопот не доставляло. В седле, по крайней мере, барышня держалась сносно. Обычно они ехали красноватой закатной дорогой сквозь джунгли, верхом переправлялись через речной брод у огромного мертвого пинкадо и сохший ствол и корявые ветви, которого были обвиты пышной массой орхидей, и далее следовали пробитой телегами лесной тропой, где мягкая пыль позволяла пустить пони в галоп. Джунгли погружали в густую пыльную духоту. Слышалось ракатвание дальних, не проливавших ни капли гроз. Вокруг, охотясь на мух, поднятых лошадиными копытами, кружились крохотные быстрые ласточки. Элизабет ездила на пегом пони, Верл — на белом. Обратной дорогой потемневшие от пота лошади шли так близко, что колени всадников порой соприкасались. Верл при большом желании мог все-таки, умерев спесь, беседовать довольно дружелюбно, и такое желание подле Элизабет он проявлял. Ах, сладость этих наполнявших девушку блаженством верховых прогулок! Сидя в седле, переселившись в упоительный высший мир, мир скачек пола и конной охоты, уже за одни глубочайшие познания о лошадях Верола можно было полюбить навеки. Как прежде, об охотничьих приключениях Флоре Элизабет просила рассказывать о лошадях еще и еще. Рассказчиком Верол, честно говоря, был неважным. Описания в основном сводились к рваным репликам относительно пола или охоты на кабанов и перечислению названий полков, полковых стоянок. Но, разумеется, любой косноязычный обрывок речи волновал здесь сильнее самых заливистых трелей Флори. Внешность лейтенанта была дороже всяких слов. Это мужественное лицо, это осанка, это дивная аура армейской элиты, в сиянии которой рисовалась романтичная жизнь кавалеристов. В воображении Элизабет возникали сцены где-нибудь на северо-восточных границах Индии. Виделись сверкающие под солнцем ряды казарм, кавалерийский клуб, жесткий бурый газон для пола и отряды загорелых всадников с пиками наперевес, летящими по ветру концами плотно намотанных на голове пагри. Слышались клич трубы, звон шпор и музыка, выстроенного перед клубом эскадронного оркестра, услаждающего сидящих за обедом офицеров в их великолепных тугих мундирах. Какая роскошь, какой шик. И это всем трепещущим сердцем чувствовала она. Была ее, ее жизнь. Жизнь, родная по душе, по всем заветным стремлениям. Сейчас Элизабет почти как сам Верол жила, дышала, грезила лошадьми. Даже как-то поверила, что ей и раньше верхом. Доводилось довольно часто. В общем, им вместе бывало просто замечательно. Никогда он не докучал, не раздражал, как Флори, на котором она практически забыла, и изредка случайно мелькала в памяти его щека с пятном. Сближало также общее, лейтенанту даже свойственное в большей степени неприязнь к умникам. Варрел обмолвился однажды, что с юности не брал в руки ни одной книги. Ну, кроме Джаракса и всякого такого. После третьей или четвертой прогулки, расставаясь с Элизабет у дома Лакерстинов, всерадушное приглашение тетушки лейтенант успешно отклонял и заходить в ее гостиную не собирался, Вэррл, пока грум уводил привезшего Элизабет пега в опоне, неожиданно предложил. — Знаете что? — объявил кавалер. — Я в следующий раз поеду на гнедам, а вы сядете на Белинду. Думаю, вы нормально справитесь, только штук не дергайте, губу ей не повредите. Белиндой звали Арабскую Кобылку, которую лейтенант до сих пор не доверял даже конюхам. Высшего расположения проявить было невозможно. Элизабет поняла оказанное ей великое доверие. На завтра, когда они возвращались рядом, Верл протянул руку и, обняв девушку за плечи, резко развернул к себе. Он был очень силен. Губы их встретились и слились, пропотевшие тонкие рубашки прилипли друг к другу, Мгновение спустя, перехватив одной рукой ее поводье, другой рукой он поднял девушку, поставил ее на землю и, продолжая крепко удерживать обе уздечки, соскользнул сам. Пара застыла в тесном долгом объятии. Примерно в то же время за двадцать миль от них Флори решил пешком отправиться в яктаду. Шагая вечером по берегу пересохшей лесной речки, надеясь очередным измором хоть как-то отогнать хандру. Он приостановился возле стайки крохотных безымянных печук, хлопотавших в гуще высокой травы. Серенькие подружки ярко-желтых самцов напоминали воробьих. Слишком миниатюрные, чтобы совладать с жестким стеблем, они, трепеща крылышками, на лету хватались клювом за его верхушку и всем своим весом пригибали метелку с семенами. Хмуро понаблюдав эту возню, Флори запустил палкой в скучных ничуть не радующих, испуганно вспорхнувших птиц. Вот если бы она, она стояла рядом. Все погасло, все сделалось ненужным без нее. Горчайший, успевший настояться, яд утраты отравлял теперь каждый миг существования. Необходимость пройти сквозь клочок джунглей заставила его минуту помахать в чаще острым дахом. Ослабевшие руки и ноги налились свинцом. Он постоял. Заметив в дикой ванили, потянулся вдохнуть аромат узких стручков, но ощутил лишь прянувшую отвратительную затхлость. Один, один на островке своем в морской пучине. Боль взвелась так остро, что Флорис размаху ударил кулаком по стволу дерева, разбив косточки на суставах. Нужно вернуться к яктаду. Хотя это было неумно, прошло лишь две недели после их неприятного объяснения. Хотя единственным шансом было бы дать ей время успокоиться и забыть. Нет, необходимо вернуться. Он погибает здесь, наедине с черными думами, в этом дремучем глухом лесу, потерявшим всякий смысл и отраду. Блеснула счастливая идея. Можно забрать у арестанта кожевника шкуру леопарда и таким образом получить повод увидеть ее, ведь гостей с подарками не гонят. И он теперь не даст ей ускользнуть. Он объяснит, докажет несправедливость ее обиды. Нельзя судить его за махла Мэй, которую он выгнал ради нее. И разве она не простит, услышав всю правду? Она должна выслушать. Он заставит, как угодно, хоть за руки будет держать, но заставит до конца выслушать его. И Флори решил немедленно отправиться в двадцатимильный поход, оправдывая спешку чрезвычайно разумными соображениями насчет ночной прохлады. Слуги едва не взбунтовались. Старый Сэмми в последний момент просто изнемок или лишь порцией джина оживил себя для предстоящей экспедиции. Ночь выдалась темная, путь освещали фонарями, в отблески которых глаза у Фло мерцали изумрудом, а у Валов — желтоватым лунным камнем. На рассвете слуги остановились собрать ворост, приготовить еду на костре, но сгоравший от нетерпения Флори устремился вперед. Усталости он не чувствовал, мысль о леопардовой шкуре буквально окрыляла. Переплыв реку на Сампане, часов около десяти он уже подошел к дому доктора Веросвами. Хозяин пригласил его позавтракать и, дав жене быстренько скрыться где-то в недрах дома, провел грязного и небритого гостя в свою ванную. Во время завтрака, кипевший возмущением, доктор без передышки клеймил крокодила, чьи интриги разжигали уже вот-вот готовый вспыхнуть дикий псевдометеж. Флоре едва удалось вставить свой вопрос. — Да, кстати, доктор, как там это шкура? Наделал ее ваш мастер-рецидивист? — Ха-ха! — несколько смущенно ответил доктор, потирая нос. Поскольку из-за яростного сопротивления застенчивой хозяйки завтракали они вдвоем на веранде, доктор скрылся в комнатах и через секунду явился со скатанной звериной шкурой. — Видите ли, друг мой, какое дело? — начал он, разворачивая сверток. — Господи! — шкура выглядела ужасно. Жесткая, как картон, с изнанки в трещинах, мех потускнел, местами просто вылез, притом она жутко воняла. Вместо того, чтобы выдубить, ее превратили в помойный хлам. — Боже мой, доктор! — Как же так? Это же черт знает что! — Простите, друг мой, мне самому так неловко. Ничего лучше не получилось. Никого в тюрьме не нашлось с должным опытом. — Черт подери, раньше тот арестант прекрасно их выделывал. Да — Да-да, но только, к сожалению, третьей недели как он ушел? — Ушел? Но у него же был по приговору большой срок. — Ах, вы не поняли, друг мой. Не знали, что шкуру изумительно выделывал Нгашуэ О? — Кто? — Сбежавший при помощи у покина бандит, разбойник. — А, проклятие! Неудача просто соразила. Тем не менее, сходив домой, приняв ванну, переодевшись около четырех, Флори позвонил у ворот Лакерстинов. Для посещений было, конечно, рановато, сиеста еще не кончилась, но он хотел застать Элизабет наверняка. Разбуженная, не готовая к визитерам миссис Лакерстин встретила его без улыбки и даже не пригласила сесть. — Боюсь, мистер Флори, Элизабет не может спуститься. Она одевается на верховую прогулку. Будьте любезны, скажите, что передать. Хотелось бы, с вашего разрешения, все же увидеть ее. Я принес ей шкуру того леопарда, которого мы вместе застрелили. Мадам Лакерси наставила его в гостиной, тревожно мается, с обычным, в подобных случаях желанием, провалиться сквозь землю. Вскоре, однако, тетушка привела племянницу, успев шепнуть ей за дверью, «Избавьтесь, пожалуйста, побыстрее от этого господина, моя дорогая. У меня от него страшно ломит виски». Когда Элизабет вошла, сердце его, казалось, подскочило к горлу. Перед глазами поплыл красный туман. Девушка была в брюках и шелковой рубашке, чуть загоревшая, ошеломляюще красивая. Флори шатнула, вся его храбрость в миг до капли испарилась. Он невольно попятился сзади, грохнула, опрокинулся столик, покатилась ваза с букетом циней. Ой, извините! в ужасе воскликнул он. Ах, пустяки! Не стоит беспокоиться! Она помогла поставить столик, болтая при этом в самом беззаботном, никак не ожидавшемся после тяжкого инцидента стиле. — Вы весьма долго пропадали, мистер Флори. Ну, просто чужостранец. Мы так давно не видели вас в клубе. И на каждом втором слове бурный нажим с убийственной ясностью, проявляющий желание женщины отгородиться стеной. Она внушала страх. Он не решался взглянуть на нее. Руки тряслись, пришлось помотать головой, отвергнув сигарету из пачки любезно предложенной Элизабет, — Я принес вам ту шкуру, — глухо выговорил Флори и развернул подарок на только что поднятом столике и тут же проклял себя за то, что посмел принести это позорное убожество. Девушка наклонилась к презенту. Нежная щека лепесток засияла почти рядом, повеяла теплом ее кожи. Не выдержав, он чуть отстранился. Она в этот момент, вдохнув кожевинную вонь, тоже резко отпрянула. Стало так стыдно, будто вовсе не от меха исходил мерзкий запах. — Спасибо. — вы слишком добры, мистер Флори. Она отступила подальше от столика. — Такая дивная, дивная шкура. — Была, боюсь, ее в конец испортили. Нет — Нет-нет, я буду обожать ее. — Надолго вы теперь в Яктаду? — В джунглях сейчас должно быть жуткая жара. — Да. — Духотища. И поехала. Три минуты исключительно о погоде. Все, что Флори готовился сказать, все аргументы, мольбы, оправдания, все комком застряло в горле. — Болван, кретин! — ругал он себя мысленно. — Ты что, для этого ты за ночь двадцать миль отмахал? — Говори. — Ну уже, зари, ударь ее, сделай что угодно, только не позволяй ей отделаться этой чушью. — Бесполезно. Голос его послушно вторил обычному вздору. Какие мольбы и объяснения могли прервать поток плавного пустого щебетания? Где же их учат так бойко чирикать? В нынешних школах для девочек не иначе. Касовавшаяся на столике меховая пакость обжигала стыдом. Так он и стоял, давясь словами, жалкий, несуразный, с измятым после бессонного ночного марша лицом и безобразной меткой на щеке. Она быстро спровадила его. — А теперь, мистер Флори, простите, мне в самом деле... Он, заикаясь, пробормотал. — Не хотите ли как-нибудь чурком куда-нибудь я хочу, так сказать, пройтись или, может быть, на охоту. — О, сейчас вряд ли, вряд ли. — Целыми днями то одно, то другое. — Сегодня вечером у меня прогулка верхом с мистером Верлом, — добавила она. Добавила, возможно, специально, чтобы больнее уязвить. Дружба ее с лейтенантом явилась для Флори новостью. Пытаясь скрыть зависть, он бросил как можно безразличнее. — Что ж, и часто вы выезжаете с Верлом? Почти каждый вечер. Знаете, он такой изумительный наездник. У него настоящий табун пони для пола. Ах да, у меня, разумеется, нет табунов. Единственная фраза, сказанная им с оттенком серьезности и сразу неприятно задевшая Элизабет. Однако она ответила прежним щебетанием, проводив затем Флори до дверей. Вошедшая в гостиную миссис Лакерстин, поведя носом брезгливо поморщившись, приказала слугам вынести леопардовую шкуру вон и немедленно сжечь. Вернувшись к себе, Флори задержался у ворот под предлогом кормления голубей. В действительности он намеревался подвергнуть себя новой пытке — увидеть совместный выезд Вэрела с Элизабет. Ох, как вульгарно! Как безжалостно она вела себя сегодня! Грубейшая брань, стократ достойней этой пошлости! Флори увидел Верла, подъехавшего к дому лакерстинов на белом пони, в сопровождении грума на гнедом. Появилась Элизабет. Лейтенант пересел на гнедово коня, уступив белую лошадку девушке. Они поскакали по холму, болтая и смеясь, ее плечо в шелковой рубашке вплотную с его плечом. В сторону Флори ни он, ни она не посмотрели. Фигуры всадников давно исчезли в джунглях, а Флори все слонялся по саду. Солнечные лучи постепенно тускнели, Мали выкорчевывал кустики английских цветов, захеревших от чрезмерного обилия света, и сажал новые цини и бальзамины, петушиные гребешки. Прошел час. В начале олейки появился унылый, землистого цвета индус в набедренной повязке и оранжево-розовом пагре, над которым высилась объемистая корзина. Поставив корзину и сложив руки перед грудью, он низко поклонился. — Ты кто? Что тебе? — Книга менять. Сахип. Книжный меняло странствовал коробейником по всей Верхней Бирме. Система обмена состояла в том, что за всякую книгу из его запасов вы ему с четырьмя анами доплаты отдавали любую свою. Впрочем, все-таки не любую. Хоть и неграмотно меняло научился распознавать и отказывался брать Библии. «Не — Нет, Сахиб, — повертев Томик в смуглых ладонях, тянул он жалобно. Не — Нет. «Черным покрытое, и буквы золотые? Нет. Уж я не знаю, как это, а только все сахибы ее всегда давать хотят и не берут совсем. Чего уж в ней? Одно верно худое». «Ну, доставай свой хлам», — сказал Флори. Он стал рыться, отыскивая что-нибудь вроде Эдгара Уоллеса или Агаты Кристи, какой-нибудь славный триллер для успокоения расходившихся нервов, и, склонившись над книгами, заметил вдруг волнение Охающих, тычущих в сторону леса обоих индусов, садовника и коробейника. Тэхо! Так у молис его ртом, будто набитым картошкой, прозвучало индийское декхта. — Вижу из джунглей вниз по холму неслись два пони, но без всадников. У лошадей был глуповато виноватый вид, сбежавший от хозяина скотины. Болтались, звякая под брюхом стремена. Флори застыл, машинально прижимая к груди один из триллеров. Нет, тут не несчастный случай. Никакому воображению не под силу представить Вэрела, вылетевшего из седла. Всадники спешились. Лошади убежали, потому что Элизабет и Верл слезли с коней. Слезли зачем? Господи, да он знал, зачем. Не догадывался, не подозревал, а знал. Буквально видел, как все происходило. Видел в деталях, во всех мельчайших грязных подробностях. Яростно отшвырнув книгу, он скрылся в домик, к полному разочарованию книгоноши. Слуги слышали его шаги внутри, затем раздался приказ принести бутылку виски. Флори выпил, не полегчало. Тогда он наполнил большой бокал, добавив немного воды, чтобы можно было проглотить, и залпом его опрокинул, и едва мерзкая тошнотворная доза пролилась в горло, повторил. Подобное он сделал однажды в лагере, измученный зубной болью за сотни миль от дантиста. В семь вечера Ко по обыкновению явился доложить, что вода для ванны согрелась. Хозяин без пиджака, в порванной у горла рубашке, спал, развалившись в шезлонге. — Ванна, Тхикин. Не слыша ответа, Косла тихонько тронул руку спящего. Хозяин был мертвецкий, да бесчувствия пьян. Пустая бутылка закатилась в угол, прочертив по полу шлейф севушных капель. Косла позвал Ба-Пи и осмотрел поднятую бутылку, цока языком. — Гляди-ка ты, почти пустая. — Снова взялся? А вроде бросил пить-то. — Это все она, точно, — говорю женщина проклятая. — Ну, теперь надо его отнести поаккуратней. — Давай, берись за ноги, я под плечи. — Так, взяли. Они перетащили Флори в спальню и осторожно уложили на кровать. — А он и вправду собирается жениться на английке? — спросил Бабпи. Да кто их разберет? — — Она-то нынче. Говорят, в любовницах у офицера. У них все не по-нашему. — А вот чего ему сегодня надо, я уж знаю, — кивнул Косла, отстегивая Флори подтяжки и, проявляя важное для слуги холостяка искусство, раздевать хозяина, не тревожа его сон. Слуги скорее приветствовали, чем осуждали возвращение Сахиба к безнравственным холостяцким привычкам. Сам Флори очнулся около полуночи, голый, плавающий в поту. Затылок ломило, будто в него вогнали толстый железный штырь. Москитная сетка была опущена, рядом сидела и легонько обмахивала его плетеным веером. Молодая полная женщина с милым африканского типа, бронзово-золотистым при свете свечи лицом. Женщина пояснила, что она проститутка, и что косла нанял ее для своего хозяина за десять рупий. Голова у Флори раскалывалась. «Слади Бога, пейте!» — слабым голосом попросил он. Добродушная толстуха быстрая, Косла уже держал все на готове, принесла стакан содовый со льдом. Затем, намочив полотенце, положила компресс ему на лоб. Звали ее Ма Галей. Помимо обслуживания клиентов, она торговала рисом на базаре возле китайской лавки. Похмельная голова чуть освежилась. Флори захотел закурить, и, принеся сигарету, Ма бесхитростно спросила. — Платье снимать, Хикин? — А почему бы и нет? Флори подвинулся, освобождая место на кровати но когда в нос ударило знакомой смесью кокосового масла и чеснока. Что-то внутри туго сдавило, и, уткнувшись лицом в пухлое, смуглое плечо, он заплакал, чего с ним не случалось последние лет двадцать пять.